Музыка 1980-1990 Конец 70-х и начало 80-х ознаменовались возникновением ряда новых технологий и связанных с ними новых жанров. С появлением программируемых драм-машин, таких как Roland TR-808, живые ударные практически исчезли из электроники. Большое влияние на музыку оказало появление брейкбита В композициях начали использоваться записи других исполнителей, зацикленные или обработанные. На волне успеха первопроходцев выросли многие музыкальные группы, обогатившие электронную музыку новыми идеями. Мастерством создания лирических электронных мелодий блеснул японец гитару. Свою лепту в развитие популярного синтезаторного стиля внесли Марек Белинский и группа Понт, Югослав Мига Кральш, а в нашей стране Михаил Чекалин, Янис Лусенс и группа Зодиак. Гедрис Купрявичус и группа Арго. Эдуард Артемьев Свен Грюнберг, Лепа Сумера, Вадим Ганжа и дуэт электронной музыки «Новая коллекция». Игорь Кизля и Андрей Моргунов. Лучшие их произведения ничуть не уступали признанным хитам маститых электронщиков тех лет. Мощную ритмическую музыку с танцевальными мотивами делали Лазер Dance и Кота. Среди электронной музыки на ура были восприняты идеи крафтверк, и постепенно из клубного андеграунда вышел на поверхность стиль техно, в котором ритмическая структура и различные звуковые. Эффекты ставятся на первое место Мелодия в техно была Или обязательна, или примитивно До абсурда, поскольку основной Акцент делался на голый ритм К чудесам виртуозности Обращения со звуками относится Стиль IDM Intelligent Dance Music Не путать с современным EDM Electronic Dance Music Наиболее экспериментальный из всех Электронных жанров IDM ваяют такие метры, как Orb, Outekr, Affix Twin Лидерами психоделического транса Транс являются Juno Reactor и Astral Projection. И, наконец, соединяя электронную и рок-музыку, мы получаем Техно Industrial, в котором нет равных Skinny Puppy, Frontline Assembly, Front 242. В этот период начался расцвет танцевальной электронной музыки, включающей в себя такие направления, как хардкор, хаус и Drum ⁇ Bass. Электронная танцевальная музыка стало создаваться композиторами, первоочередной целью которых было воспроизведение их творений известными диджеями на танцполах ночных клубов. Типичными представителями клубной культуры стали такие диджеи, как Лоран Гарния, Карл Кокс, Свен Ветт.